Глава тридцать Накануне вечером. Марина радостно покружилась. Ей по-прежнему не верилось, что она спаслась. «Педра», — прошептала она и улыбнулась своему отражению в зеркале. Платье сидело как влитое. Но затем улыбка застыла на её губах. Марина подумала о маме. «Что, если Саша ей что-нибудь сделает?» Не может же она, Марина, жить в этом чудесном доме, в то время как мама, возможно, терпит невыносимые страдания. Ей нужен телефон. Она должна предупредить маму. Марина вышла из ванной и поспешила к двери. Затем двинулась по бесконечно длинному тёмному коридору. Столько комнат. Куда ей теперь идти? Марина помедлила и прислушалась. Тишина угнетала. «Быть может, дело в затхом воздухе?» «Этот дом нужно срочно проветрить, да и стены нуждаются в покраске». Под ногой у неё скрипнула доска, и Марина испуганно замерла. «Что, если Педра не хочет, чтобы она рыскала здесь?» «Саша точно устроил бы ей взбучку». Марина невольно содрогнулась. «Наверное, лучше вернуться в комнату. Рано или поздно Педра вернётся» и она сможет попросить у него телефон. Внезапно по коридору потянулся чудесный аромат. У Марины заурчало в животе. Она принюхалась и пошла на запах. Бесшумно спустилась по лестнице. Запах шёл откуда-то снизу. Педро хлопотал на кухне, гремела посуда. Марина снова остановилась. Может, всё-таки вернуться? Она облизнула пересохшие губы, В итоге голод оказался сильнее. Марина двинулась в сторону кухни. Запах стоял просто восхитительный. Марина готова была поклясться, что Педро тушил мясо с картофелем и розмарином. Она улыбнулась и встала в дверях. Педро был так увлечён, что даже не заметил её. С повязанным на бёдрах фартуком он выглядел потрясающе, как настоящий повар. «Я могу помочь». — спросила Марина и постучала по открытой двери. Педро развернулся и уставился на неё. Марина прочла в его глазах гнев и одновременно ужас. «Или я могу подождать в комнате?» — пролепетала она поспешно, не желая сердить его. Педро стоял посреди кухни и беззвучно шевелил губами. Марина быстро взяла картофелину и начала чистить. «Я тебе помогу!» «Пахнет вкусно, а я так голодна!» Она взяла вторую картофелину и покосилась на Педра. Тот по-прежнему не сводил с неё глаз. Марина старалась не замечать его сверлящий взгляд и сосредоточилась на своём занятии. Наконец, Педро отвернулся к духовке и занялся мясом. «Тебе нравится жаркое из говядины?» — спросил он неожиданно скрипучим голосом. «Да, это моё любимое блюдо. Мама...» Марина запнулась. Собственно, она пришла за тем, чтобы попросить телефон. В горле у неё словно застрял комок. «Мама очень вкусно готовит жаркое. Мне очень нравится», — сказала она, с трудом сглотнув. Она потупила взгляд и продолжала молча чистить картошку. «А где сейчас твоя мама?» — спросил Педро. Марина прикусила губу. Она больше не хотела говорить об этом. Ей без того стоило больших усилий не попросить сейчас же телефон. «В Румынии», — проговорила она сдавленным голосом и отвернулась, пытаясь держать слёзы. Но было поздно. Педро заметил это. «Ты плачешь?» Он одним прыжком оказался рядом, взял её за подбородок и повернул к себе. «Что случилось?» Марина шмыгнула носом. Саша что-нибудь сделает маме за то, что я сбежала с тобой. Я. я должна предостеречь ее. Сомневаюсь, что он поедет ради этого в Румынию. Попытался утешить ее Педра, но это не помогло. По ее щеке скатилась крупная слеза. Можно я ей позвоню? Несколько секунд Педро молча смотрел на нее. Марина внутренне сжалась. Но вот Педро отстранился от неё и вышел с кухни. Марина растерянно глядела ему вслед. Сердце её бешено колотилось. Что он такое задумал? Она прислушивалась к его шагам. Вот они затихли, но через некоторое время послышались вновь. Марина нервно перебирала пальцами. Педро вернулся с телефоном в руке. «Позвони маме. Прямо сейчас». — сказал он, — и у Марины камень свалился с души.